Прошу прощения, государь, склонился в поклоне Ренье, и Эврар последовал его примеру. Однако абсолютно неожиданно возникло еще одно дело, которое следует решить незамедлительно. Карл продолжал сидеть в позе величественного идола, и лишь то, как он крутил большими пальцами руки, указывало на его волнение. Государь, я хотел бы и спросить позволение на брак с вашей родственницей, которую герцог и Роберт без вашего согласия, вознамерился отдать Ру Нормандскому. «Только вы можете воспрепятствовать его коварным планам!» Король уставился на Ренье с глубочайшим недоумением. «Я говорю о вашей племяннице, мой король!» Карл усиленно пытался сообразить, о чем идет речь. Лоб его покрылся морщинами, а крохотный курносый нос совсем утонул между щеками. Он беспомощно взглянул на застывшего рядом Аганона, словно ища у того поддержки, Но юноша лишь молча пожал плечами. «Любезный герцог», — довольно резко начал Карл, — «я был бы весьма признателен, если бы вы уточнили, кто сия племянница, о которой вы ведете речь. Насколько мне известно, мои усопшие братья Людовик и Карломан не имели детей. Что же касается отпрысков моей сестры Теодорады, то Господь уже прибрал их к себе. Таким образом, не совсем так, мой государь, не совсем так». Ренье удобно расположился у камина на складном стуле, украшенном позолотой, и подозвал одну из узкомордых гончих короля, дремавших на разосланных перед камином шкурах. «Если не ошибаюсь, это те латаринские борзы, которых я преподнес вам в прошлом году, ко дню вашей свадьбы с госпожой Фрироной? «Упокой, Господи!» — привычно сотворил знамение Карл. «Да, это они. Я люблю все лотаринское. Собак, соколов, фрисские сукна, вина рейна». Тогда вдвойне есть резон, государь, чтобы герцогиней столь почитаемого вами края стала ваша родственница. Карл пожал плечами, выпятил нижнюю губу и вздернул подкрашенные брови. Решительно ничего не понимаю, клянусь Богородицей. Послушайте, Ранье, я устал. Мой желудок пылает от изжоги, а разум не готов к государственным делам. Вы говорите родственница. О ком, дьявол, побери, вы толкуете? О Гизелле? — Отнюдь. Я говорю о дочери Эда Робертина и Теодораде Каролин, вашей племяннице, о кончине которой, если вы дадите себе труд напрячь память, вам никто никогда не сообщал. Вы просто забыли о ее существовании, государь. Герцог терпеливо ждал, когда до Карла дойдет смысл сказанного. Но тот лишь потер ладонью лоб, тогда я продолжил. — Государь, ваша племянница, Эмма, жива и пребывает в добром здравии. Вы не раз слышали о ней, хотя ее подлинное имя скрывают, именуя девушку графиней Бое. Сейчас она является пленницей норманов в Руане. Шлюха Ролана? До поры, но вскоре она станет его женой, если мы не помешаем этому. Роберт Парижский намерен заключить союз с Ролланом, скрепив его браком между этим норманом и своей племянницей, Нет нужды, государь, пояснять, какую силу приобретет тогда герцог Нестрийский, Как и то, в каком двусмысленном положении окажетесь вы, если эта сделка состоится без вашего ведома. Глаза Карла, начавшего наконец улавливать суть речей герцога, округлились. Он издал хлюпающий звук и уставился на ластившуюся к нему борзую, как будто не видя ее. На лице его промелькнула вся гамма чувств от изумления, недоумения и растерянности, до неукротимого гнева. Наконец он пнул босой ногой собаку и вскочил во имя Пресвятой Троицы. Этого не может быть! Это совершенно невозможно! Я бы не осмелился потревожить вашу милость, если бы не знал наверняка. Карл заметался по опочевальне, шлепая босыми ступнями по мозаичному полу. Я всегда полагал, что Роберт готов к измене. Он не может угомониться с тех пор, как один из робертинов побывал на троне гнусный Иуда, то он пытается заключить договор за моей спиной, чтобы прослыть единственным человеком, способным обуздать норманов. Меня же унизить и сделать всеобщим посмешищем. Крест честной. Если он и в самом деле достигнет этого, даже лошади во французском королевстве будут ржать надо мной. Следивший за беснующимся Карлом, Эврар невольно улыбнулся в усы. Венценосец и без того выглядел смешным. К тому же Карлу... Еще предстояло уразуметь, что Ролло игнорировал мирные предложения монарха, продолжая поддерживать наилучшие отношения с Робертом Нестрийским. «Аганон, душа моя! Теперь ты убедился, какие козни строят против меня недруги!» В смятении Карл забыл о своих попытках держаться величественно, и от этого стал особенно жалок. Кажется, даже Аганон почувствовал это, обменявшись быстрым взглядом с Риньелла Таринским, он воскликнул «Мой повелитель!» Разве посмел бы герцог Ренге тревожить вас в столь позднее время, если бы ему нечего было предложить? Наверное, нам следует выслушать его со вниманием.